Глава 28 восьмая «Ваше превосходительство!» Подошел к Вирану лейтенант Павлинов, ставший теперь старшим офицером Орла. Японцы в прямой видимости. Сикисима, Адзума и, судя по всему, Якума, плюс три Симы, идут встречным курсом. «Спасибо, лейтенант!» — кивнул адмирал. И тут же в голове метнулось. «Неправильно это! Неправильно то, что на флоте чин лейтенанта растянут на столько лет и должностей!» Вахтенный начальник крейсера второго ранга, лейтенант, и старший офицер-броненосца зачастую в том же чине. У сухопутных между капитаном и подполковником хотя бы чин капитана присутствует, а на флоте в лейтенантских чинах черти сколько лет громыхать приходится. Надо что-то менять, хотя бы и по образцу тех же японцев. У них и старшие лейтенанты, и капитан-лейтенанты. Но на данный момент это, конечно, не актуально. Сейчас предстоит всерьез сцепиться с тога. О чинах позже подумать можно, если живыми останемся, конечно. Курс на сближение, Константин Леопольдович. Процедил Верон командиру Орла. Есть! Немедленно отозвался шведы и отдал соответствующее распоряжение. Телеграфировать ухтомскому. Возможно, скорее соединиться с первым отрядом. Этот приказ адмирал отдал уже своему флаг офицеру Саблину, который немедленно отправился в радиорубку. Кажется, появился шанс поставить жирную точку в этой войне Как считаете, Роберт Николаевич? Обратился к Вирену, командир броненосца. Пока об этом рано. Что-то больно дерзко ведет себя Тога. Понятно, что второй броненосный отряд он еще не обнаружил. Но все равно бросаться в бой только с теми силами, что мы наблюдаем на наш отряд, авантюра. Вроде бы после Цусима японцы должны относиться к нам с большим уважением. Пожалуй, вы правы согласится Ковторанг. — С большой степенью вероятности можно предположить наличие еще одного отряда япошек которые мы не видим, как и они не видят Ухтомского. — Вот именно, — кивнул командующий эскадрой. — И там может быть до четырех броненосных крейсеров. А это для нас ох и ах, если князь со своими тихоходами не подоспеет. — Но не отступать же перед тем, что против нас имеется сейчас. — Разумеется. Как говорится, сомневаешься — атакуй. И Тога и Вирн не знали о наличии у противника вторых броненосных отрядов на подходе, но оба подозревали, что так оно и есть. Но при этом оба они были уверены в присутствии неподалеку своих кораблей, которые со всей возможной скоростью шли на соединение с главными силами. Но у обоих имелась надежда. А вдруг повезло. При этом Тога, даже при самом неблагоприятном раскладе сил, мог выйти из боя, так как имел превосходство в эскадренной скорости. А Вирен справедливо предполагал, что в самом крайнем случае можно отойти навстречу Ухтомскому, а уж против семи броненосцев и Нахимова, японцы ничего серьезного сделать не смогут. Оба командующих флотами достаточно смело и уверенно вели свои корабли на сближение с врагом. Оба считали, что не особенно рискуют, оба не боялись поражений в предстоящей битве. Оба думали, что в их силах эту битву прекратить. Крейсера типа Ицукусима можно назвать, пожалуй, самыми несбалансированными кораблями своего времени. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. На вполне неплохие при проектировании суда водоизмещением в 4 с лишним тысячи тонн, кроме 120 миллиметровых скорострелок и пушек малого калибра, взгромоздили по 320 миллиметровому орудию. Артиллерии такого калибра не было даже на японских броненосцах. Даже 8-дюймовый ствол для таких скромных корабликов был великоват. А тут... Просто поворот орудия на борт уже чувствительно кренил корабль. Слишком легкой платформой для таких громоздил являлись и Цукусима, Мацусима и Хасидата. Точность стрельбы этих монструозных пушек, установленных на столь непрочном фундаменте, была никакой. Ни в сражении при Ялу против китайского флота, ни в боях под порт Артуром, ни в Цусимском сражении японские комендоры не попали в корабль противника из этих динозавров от артиллерии, ни разу И сегодня лейтенант саяка командовавший орудием главного калибра Ицукусимы, не питал иллюзий на предмет эффективности его стрельбы. Но надежда, как и у любого артиллериста, присутствовала. Тем более, что первые выстрелы предстояло сделать по курсу, а не с борта, когда качка превращает стрельбу просто в разброс снарядов по площадям. Уж чего-чего о -чего, площади в море предостаточно. Уже казенник чудовищной пушки проглотил 450-килограммовый снаряд. Уже заложен заряд в 280 килограммов бурового пороха, что должен вытолкнуть из ствола сталь и смерть навстречу русским. полученная информация от старшего артиллериста. Установлены прицел и дистанция. Лейтенант понимал, что не попадет. Лейтенант очень надеялся, что попадет. Что в этот раз, хотя бы в этот раз, боги все-таки направят выстрел туда, куда он предназначен. Если не верить в это, то зачем вообще командовать орудием? Служить? Жить? Команда на открытие огня последовала, как всегда, неожиданно. Изделие конструкции инженера Кане, самое, пожалуй, крупное из его творений, изрыгнул огонь, и снаряд пошел сверлить пространство, чтобы скоренько нырнуть в воды Японского моря. Не удалось. Нырнуть в воды не удалось. На пути летящей смерти встал броненосец «Орел». Не по доброй воле, разумеется, встал. Снаряд для начала раздраконил катер, снес трубу вентилятора и только после этого лопнул. Осколками здорово посекло дымовые трубы, их же ударило взрывной волной, сбросило за борт катер с противоположного борта, и на шканцах орла занялся нешуточный пожар. Броненосец чувствительно встряхнул от этого попадания. «Вот и первый привет от наших узкоглазых друзей», — спокойно процедил Вирон. «Наверное, нам пора начинать пристрелку. 65 кабельтовых, конечно, далековато, но раз уж представление началось...» Правая носовая шестидюймовая башня «Орла» грохнула пристрелочным выстрелом по идущему встречным курсом Сики-Сими. Недолет. Что, впрочем, и ожидалось. Еще пара двух орудийных залпов, и дистанция была нащупана, передано сигналами по отряду.